Глава девятая. Драконья дипломатия. Аарон. Ждать долго не пришлось. Не прошло и пяти минут, как в зал широкими шагами вошел четвертый дракон. Тут Аарон и понял, что два брата, до этого казавшихся ему здоровыми и грозными, на самом деле мальчишки. По драконьим меркам вряд ли старше его самого. Четвертый дракон Гарвил. Был красноволос, с м у г л о к о ш и просто огромен, едва ли не на пол головы выше любого из присутствующих людей. Даже стражники не рискнули ш е л о х н у т ь с я при нем. Жесткое в о л е в о е лицо с крупными чертами не добавляло его виду добродушие. Напротив, дракон был не в духе и даже не скрывал этого. Трое его детей встали, вытянувшись по струнке и почтительно опустили головы. Остальные тоже замерли, ожидая, что будет дальше. Ну здравствуй, король. Вижу, у тебя тут все хорошо, просто замечательно, раз мои славные отпрыски так загостились. Славные отпрыски стремительно бледнели и спадали с лиц. Понимаешь, пап? Айша р а п о т у п и л а с ь Я встретила свою пару, поэтому нам пришлось задержаться. Да? Хм. И кто же? Этот счастливец? Аарон совсем не чувствовал себя счастливцем. Стоявшие рядом вмиг шарахнулись в стороны, как от чумного. Стоило только драконице указать на него. Принц, что ли? г а р в и л окинул его скептическим взглядом, под которым и Самаран показался себе каким-то жалким и ничтожным. Ну что ж, сочувствую, кивнул он дочери, но сразу поправился, в смысле поздравляю. Бери его, п о к о й вещи и полетели домой. Поважнее дела имеются. Видимо, теперь арены вещи находились примерно на одном уровне. Но в а ш е драконье в е л и ч е с т в о вмешался король Даран, решив, что если уж отпускать брата с драконами, то хотя бы не бесплатно. Принцесса обещала нам за моего брата двадцать тысяч золотых драконьих и с к р и н о в Сколько, сколько? Подняв густые широкие брови, переспросил король. Двадцать тысяч? И обернулся к разом присмиревшей и втянувшей голову в плечи а й ш е р и э т о ты дочь, конечно, погорячилась. Дракон еще раз с головы до н о г к а глядел принца явно прикидывая его стоимость. Сам Аран не сомневался, что много за него не дадут. Значит так, сотни скринов и то из моей щедрости. Но принцесса обещала двадцать тысяч, а драконы не отказываются от своих обещаний. Король четко видел, как от него уплывает наметившееся пополнение казны, а вместе с ним и отремонтированные дороги, мосты, верфи. Вот, когда она предлагала, надо было соглашаться. А сейчас берите, сколько дают. Отрезал Гарвил. Ваш принц и того не стоит. Я половину накинул исключительно, чтобы не совсем по дешевке брать. А то узнает, кто потом не поверит, что он породистый королевских кровей. Принц сглотнул. Что-то подсказывало, что это о т н ю д ь не последнее оскорбление от драконов, которое ему теперь придется выслушивать и терпеть регулярно. Так. Переключил дракон внимание на сыновей. Все, что я поручил, подписали? Понимаешь, отец, начал издалека старший. Понимаю. И не приступали. Младший дракон хотел что-то возразить, но благоразумно промолчал. С вами я потом разберусь отдельно. Оба дракона синхронно сглотнули, но взгляд отца выдержали. Так у вас троих? Гарвилл кинул взгляд на принца и поправился. Четверых. Полчаса на сборы, потом вылетаем и никаких, подчеркиваю, никаких глупостей. Дракон выразительно обвел взглядом короля и принца. А то ваш дед тоже, помню, был любителем п о к а ч е в р я ж и т с я Еще короноваться не успел, а уже посмел мне какие-то требования выдвигать. Вот потом все оставшееся правление замка отстраивал вместе с близлежащими поселениями. Напомнил братьям историю из недавнего прошлого их семьи. Зато пределе был. На всякие глупости времени, сил и денег не хватало. Все б е д ы от безделья. н а р в о учительно поднял палец. Дракон. Поэтому несите свитки с договорами и соглашениями, будем подписывать. На просьбу д р а к о н и й приказ не походил даже с очень большой натяжкой. А как же обсудить спорные моменты? Осторожно спросил король, опасаясь за замок. Отстраивать, к о т о р о й ему совсем не хотелось, особенно б е з в о ж д е л е н ы х двадцати тысяч. У нас есть полчаса, пока эти хламоны собираются. Вот и обсудим. Потер руки дракон, усаживаясь во главе стола и кивая королю на соседний стул. Даррен бросил умоляющий взгляд на Арана, но тот и не собирался кочевряжиться. Да к о ч е в р я ж и л с я уже. Ни денег, ни свободы. Выходя из зала, собирать вещи, какие успеет за полчаса. А больше ящер в человеческом обличии им точно не даст. Принц поймал виноватый взгляд драконицы, и он понимал головой, что она все это не созла, но понимать это одно, а принимать совсем другое. С красноволосой он теперь принципиально общаться не станет, пусть помучается. Избежит из драконьего королевства при первой же возможности. Здесь смысла нет рыпаться, только брата и людей подставит, а там. Аарон усмехнулся. Сбежит и подастся в наемники, будет жить вольной жизнью, продавать свои мечи, сражаться на турнирах. Мечта. Возможно, все не так уж и плохо. Здесь ему после всего случившегося все равно бы жить я не дали, а значит, т е р я т ь ему особо и нечего. Прорвется.